Глава 43. Как дела у Эрика? Кажется, этот вопрос мы слышали и задавали друг другу чаще всего. С него начинался каждый день, им же и заканчивался. Мы с Хелвардом волновались за обезумевшего вампира. Уже сутки Эрика держали в подземной тюрьме замка. Он в минуты просветления добровольно закрылся в камере. Древние руны не позволяли вампиру перемещаться, а крепкие цепи сдерживали его тело. Было больно смотреть на то, как страдает и мучается младший брат Хэлла, но помочь ему мы не могли. Вернее, мы сделали все возможное, а остальное зависело от самого Эрика. Ему было плохо. Виктория поддерживала его силы, заставляла питаться донорской кровью. Однако безумный лишенный сознания взгляд говорил нам о том, что Эрик сдается. Его организм требовал крови своей избранницы. И с каждым днем жажда становилась все сильнее. Его пара уже появилась на этот свет. Именно в тот день первая волна накрыла Эрика. И только благодаря совместным усилиям мы сдержали вампира. И продолжали это делать вот уже на протяжении почти 19 лет. Бывали дни, когда Эрик чувствовал себя хорошо. Тогда он отправлялся в мир людей, чтобы служить Хэлу и Совету. Эрик возглавлял воинов, которые следили за порядком в человеческом мире. Стражники выслеживали и арестовывали нарушителей, если они относились к расам оборотней или вампиров. С преступниками из человеческой расы разбирались сами люди. С тех пор, как был создан новый совет, все народы жили бок о бок. Понадобились и стражники всех трех раз. Эрику удавалось выплюскивать свое безумие и накопившиеся силы во время охоты на бандитов. Но иногда случались и вот такие срывы, как сегодня. Ночь будет хреновой. — скривился Хэлвард, вслушиваясь в звуки засыпающего замка. — Мам, папа опять сказал это слово. Почему ему можно, а мне нельзя? Громкий возмущенный голос нашей пятилетней Ви заставил Хэлварда улыбнуться. А я торопливо спрятал улыбку, склонив голову и прикрывшись волосами. Малышка Вивьен была самой младшей из нашей троицы. Старший сын Ленард, гордость и опора князя, сейчас гостил у моих родителей. Хелл настоял, чтобы сын научился контролировать своего волка, ведь наш старшенький умел перекидываться в грозного хищника, но все еще не до конца опознал силу истинных. Наша средняя дочь Улерика, которая ненавидела, если ее называли ласково Уля, отпросилась к бабушке Вике и деду Деярве. Дочке нравилось постигать магическое искусство, и Улерика вполне успешно колдовала на территории Ковена Видящей. Мы с Хелвардом не возражали, предпочли поддержать дочь, если ведьмовская кровь взяла верх над ней. И, по словам моей мудрой свекрови, Уля станет очень могущественной ведьмой. А еще у нас была Вивьен. Настоящая папина дочка, принцесса, в ней Хэл души не чаял, пусть и тщательно скрывал. Ведь негоже выделять кого-то из детей. Но мы с сыном и старшей дочерью давно поняли, что Ви отвоевала в сердце нашего сурового князя отдельное место, и обосновалась в его сердце. Вот подрастешь, тогда и поговорим. Хохотнул Хэлвард, подхватил дочь на руки и легко подбросил вверх. Ви тут же переместилась, исчезнув в воздухе. Я не удержалась, расхохоталась, а Хэл умудрился просчитать место в комнате, где должна появиться Ви. В итоге по всему замку разлетелся звонкий смех Вивьен, когда малышка оказалась в крепких отцовских руках. «Навестим Эрика!» Он уже в порядке, выдала дочь, а мы с мужем переглянулись. В порядке? Нет. Еще рано выпускать безумного вампира. Но Вивьен говорила уверенно. А мы уже давно заметили, что в дочке начал просыпаться дар предвидения. И доверяли этой способности нашей младшей принцессы. Навестим, согласились мы, обменялись взглядами с любимым. Можно ли доверять Эрику? Ведь если вампир не сможет сдержать свои силы, то случится непоправимое. И тогда мы потеряем не только Эрика, но и его невесту, с которой ему еще предстояло встретиться. Моя племянница Лиен, рожденная оборотнем по воле богини и самой судьбы, была предначертана Эрику. Прошло почти 19 лет с тех пор, как мы узнали такую новость. Семир воспринял новость в штыки. До сих пор мой брат не разрешает вампиру пересекать границы владений истинных. Да Эрик пока и не рвался в замок правителя оборотней, потому что знал, еще слишком рано. Малышка Лиен не достигла того возраста, когда вампир может заявить свои права на нее. Нужно было просто ждать. И с каждым годом ожидание превращалось в муку. Но Эрик справлялся. Грустные мысли сопровождали меня до двери темницы, где держали Эрика. «Привет, Эрик!» – заверещала Ви и потянулась к решетке на двери, за которой нас уже ждал брат мужа. «Привет, малышка Ви!» – хрипловато произнес Эрик. В его голосе слышалась усталость, но в глазах царил покой, и не было и капли безумия. «Вивиан считает что ты уже в порядке произнес Хелвард, внимательно глядя на брата когда охрана распахнула дверь перед нами а стражник расстегнул наручники которые сковывали запястье эрика если малышка ви так говорит то спорить с ней не нужно кривовато усмехнулся эрик как там наверху наверху «Все ждут тебя!» Улыбнулась я, но на всякий случай вскинула руку, посылая потоки света к Эрику. Вампир тряхнул головой, но не возражал. Он понимал, что без полной проверки его состояния мы не отпустим его в мир людей. Результат порадовал меня. Малышка Ви была права. Эрик способен контролировать свои силы и безумие. К тому же уже завтра... Лиен исполнится восемнадцать. И нет такой силы в этом мире, что способна удержать вампиров вдали от своей невесты. — Осторожнее там, брат! — приказал Хелвард брату. Мужчины замерли, глядя друг на друга. Я всегда поражалась той связи, что прочными нитями пролегала между ними, пусть Хел и Эрик не были родными по крови удачи пожелала я когда эрик решительным шагом направился к лестнице ведущей из тюрьмы наверх не помешает усмехнулся вампир и как только пересек границу подземной тюрьмы тут же исчез а да где говоришь твоя племянница подмигнул мне холловард когда мы все втроем поднимались по лестнице где бы она ни была «Эрик найдет!» – хохотнула я, прекрасно понимая, что эта ночь изменит судьбы моих близких, вернее, расставит их по предначертанным им местам. «Я хочу к бабушке Томми!» – сообщила нам дочь, а потом и вовсе испарилась. Хелвард вздохнул. За день случилось весьма много событий, и муж не планировал посещать оборотней. Завтра, возможно, а сегодня мой вампир хотел остаться дома. Но малышка Ви нарушила его планы. Пришлось и нам последовать за дочерью.